Второе. После первых двух или трех лет в школе, когда я совершенно без усилий, просто на одной грамотности и страсти к чтению был круглым отличником, для меня наступили скучные и тяжкие времена. Несколько лет я практически не выбирался из троек, но читал я в ту пору уже сплошь научную фантастику, и к шестому-седьмому классу слегка знала, что такое гены, и что такое парсеки, и что такое протоны и нейтроны, и что такое теория относительности и парадокс близнецов, и какова глубина Марианской впадины, и кто такие ацтеки, знал, где Саргасово море, а где пустыня Наска. Все это благодаря фантастике 50-х-60-х годов. Ведь действие в ней происходило не среди заведомо невозможных нелепых чертей, ведьм, драконов и всяких прочих сауронов и назгулов, а именно среди вот такого лабораторного, титанового и плазменного антуража. И к тому времени, когда школьная программа физики, математики, биологии догнала меня и подошла к тем сверкающим научным высотам, на которых творились события фантастики, мне все снова стало интересно, и я сам не заметил, как опять выбился в отличники. Потому что все высшие достижения тогдашней науки к тому времени для меня оказались эмоционально насыщены. Гены и парсеки не оказались скучными абстракциями, они для меня уже были очеловечены. Среди генов и парсеков совершались подвиги и подлости, кипели любовь и ненависть, боролись добро и зло. И книги были написаны так, что, конечно, всегда хотелось быть на стороне добра. Из советской научной фантастики становилось ясно, что добро, если хочет победить, должно быть не только более храбрым или упрямым, оно обязательно должно быть еще и более грамотным, умным, изобретательным, научно и технически оснащенным. Если этого нет, не поможет никакая храбрость. А огромные пространства между известными мне из фантастики великими открытиями того времени, высящимися как горные вершины над болотистыми равнинами каждодневной рутинной работы познания, мне, как школьнику, пришлось заполнять уже скучными уроками и домашними заданиями. Только так можно было почувствовать себя на острых пиках посреди неба не случайным сухим листком, на мгновение занесенным в высоту порывом ветра, но твердо стоящим на ногах владыкой, которому знакомы и подвластны тут каждый камешек и каждая тропинка. За эту привычку к пусть не очень-то интересной, но совершенно необходимой сермяжной работе Я должен благодарить именно школу. Уже четыре десятилетия промелькнули со времени моих выпускных экзаменов. Я успел стать доктором наук, одним из ведущих фантастов России, лауреатом государственной премии еще и РСФСР по кинематографии. Дожил до того, что рассказывать о себе неловко. Звучит как хвостовство, а я этого терпеть не могу. Вроде бы добился успеха, жил не зря, ого-го но все это происходило как бы само собой, в неважном внешнем мире, в качестве второстепенных последствий по-настоящему важной внутренней жизни. Главное переживание – это стремление узнать или создать новое, что-то понять и поделиться этим с другими, кто еще не понял. Если получилось – счастье, если не получилось – личная трагедия, потому что главным внутренним стимулом так и осталось – помогать тому, что с детства научился считать добром. Быть на стороне Руматы из «Трудно быть богом» Стругацких, на стороне Эргонуора из «Туманности Андромеды» Ефремова, на стороне Эли Гамазина из «Люди, как боги» Снегова, на стороне Кривошейна из «Открытия себя» Савченко, быть на стороне, не побоюсь этих слов, советской подлодки «Пионер» из «Тайны двух океанов» Адамова. Мотивация – Великая вещь. Они не всегда вспоминают среди жизненной суеты и толкотни, когда надо торопливо набивать голову конкретикой и скоропалительно решать каждодневные тактические задачи. Но именно мотивация определяет способность преодолевать суету и толкотню, либо повреждаясь ею, тупее или стервенее от нее, либо хохочая над нею. Именно она определяет стратегию. Нынешняя пропаганда личного успеха как главного стимула деятельности, ущербно. Либералы учат, что успех любой общности складывается из суммы личных успехов отдельных людей, эту общность составляющих. Не будет стремиться к успеху каждой, не добьется успеха и общность. Это отчасти так, но лишь от очень невеликой части. Не стоит даже говорить о столь банальных вещах, как, например, то, что без личной безуспешности воина – погибающего в битве, окажется абсолютно невозможна никакая общая победа. Не стоит даже говорить, что исключительная установка на стремительный личный материальный успех способна привести лишь в мир криминала. Именно там единомоментное деяние сулит наибольший и скорейший барыш. Но даже в инженерии и науке установка на личный успех, не облагороженная и не усиленная какими-то более мощными и более высокими мотивами, будет плодить лишь халатных торопык, хитрых неумех, халтурщиков, обманщиков, лжеученых, гонителей и палачей всякой настоящей работы. Готовность к долгому безуспешному труду не в смысле безрезультатному и провальному, а в смысле не приносящему личного успеха, есть одно из главных качеств ученого, да и вообще работника, но ученого в первую очередь. Только такая готовность и позволяет, в конце концов, добиваться настоящего успеха – и личного, и для всех. Но как раз так советские фантасты и рисовали труд открывателей истин. Популяризаторская функция научной фантастики была в какое-то время оправданной и важной. Потребность в популяризации основ уже общепризнанных научных представлений возникает, когда культурный уровень большинства населения – еще чудовищно низок, практически феодален. Но нужды промышленной революции уже подталкивают это большинство к начаткам знаний, к минимальной тренировке ума. Для Франции, например, этот период пришелся на вторую четверть XIX века. Классическим примером писателя, удовлетворившего этот никем не названный, но явно ощущавшийся социальный заказ, является Жюль Верн. Для России это было время первых пятилеток, то есть конец 20-х, 30-е годы 20 -го века. Главными героями таких произведений становятся не люди, хотя Жюлю Верну или Александру Беляеву в своих наиболее художественных произведениях удавалось создавать запоминающиеся человеческие образы. Но много-много разрозненных научных и технических данных. Сюжеты и персонажи не являются самоцелью, а лишь средством сшить эти разрозненные данные воедино продемонстрировать их полезность для бытовой жизни, их прагматическую ценность, результативность. В этих условиях громадную роль начинает играть фактор занимательности, развлекательности. Сюжет должен пробуждать интерес к этим разрозненным данным, обеспечивать их легкое усвоение умом нетренированным, непривычным к скучному процессу чтения, неспособным хоть ненадолго отрешиться от сиюминутных бытовых проблем. Как только совершается культурная революция, чисто популяризаторская роль научной фантастики отмирает. Строго говоря, она остается нужной только школьникам, да и то лишь тем, кому скучно читать настоящую популяризаторскую литературу. Дело в том, что, во-первых, увеличивается общая грамотность, и люди начинают нуждаться уже в более подробных и квалифицированных сведениях, которые никак не втиснуть в билетристику. Во-вторых, удовлетворяя эту нужду, расцветает специальная научно-популярная литература, и надобность в фантастическом локомотиве для завоза в ОМ читателя научных вагончиков уменьшается. В-третьих, развивается и сама наука, так что ее достижения становятся все более абстрактными, сложными и поэтому не влезают под литературные обложки. Все это так, да, но с высоты нынешнего опыта могу сказать с полной ответственностью, Не было в истории мировой подростковой литературы жанра более человечного, более увлекательного и при этом более познавательного и просветительского, нежели советская научная фантастика. Три в одном, в одном неказистом с виду, без ярких наклеек флаконе. Советскую научную фантастику писали люди, очень увлеченные своим делом. То бывшие, а то и продолжающие работать по своей прямой специальности инженеры изобретатели и ученые. У подобных людей совсем иной жизненный опыт, нежели, скажем, у мажора, что всю юность проторчал в кочегарке, либо элитной забегаловке, травясь во имя свободы личности самопальными коктейлями, пудря мозги экзальтированным девам, да перемывая косточки адским властям и гнусным коллегам. Советские фантасты были нацелены на конкретный положительный результат – Им привычнее и милее было не других бесконечно и злорадно препарировать, а самим что-то построить или открыть. Пусть потом ругают, что электростанция получилась слабовато. Долгожданные лампочки все равно зажглись. Им не столько в книгах, сколько прежде всего в собственной жизни вечно некогда было задаваться составляющими сущность большой литературы вопросами в стиле умной Эльзы. «Вот выйду я замуж», родится у меня ребеночек, пойдет он в погреб, а тут на него топор упадет. Так пусть уж лучше не будет у меня топора. Если я хочу кому-то добра, если я кого-то люблю, не значит ли это, что я эгоист и насильник? А если так, может, я лучше кишки выпущу из любимого человека? Это, по крайней мере, честно, и он не будет потом всю жизнь из-за меня мучиться. Нельзя строить мировую гармонию. На слезинке ребенка. Пусть уж лучше все сопляки в мире поголовно нычут пока не сдохнут. Я же пока сыграю в рулетку. Советскими фантастами двигало непреоборимое желание поделиться в первую очередь не своим представлением о людях. Ведь представления эти не грешили извращениями и потому не могли отличаться глубиной и оригинальностью, но своими знаниями. И подлинность доводимой до читателя информации – Ее соответствие основным законам природы, ее принципиальная научно-техническая достоверность были для них неотъемлемым элементом создания художественной достоверности в целом, а без нее не может считаться полноценной никакая билетристика. Конечно, язык этих технарей был бедноват, а психологические изыски отсутствовали напрочь. При всей любви к ним, перечитывать их теперь, уже став более чем взрослым, я избегаю, чтобы не заморать чистые воспоминания. Всему свое время. Однако, во-первых, требования к драматургии и стилистике у подростка и у взрослого совершенно различны. То, что в 50 лет воспринимается как неудачная метафора, в 15 вполне способно вызывать лишь азартный восторг. Во как наш его. А во-вторых, и это, пожалуй, главное, текст их был всего-то лишь бедноват. Авторы не старались выделываться не претендовали на способности к утонченным вывертам. Они просто сообщали то, что с их точки зрения было интересным, увлекательным и важным. Тогда как теперь представление среднего фантаста о естественно-научной картине мира есть, как правило, даже в лучшем случае, третье производное от того, что он сумел вычитать и с натугой уразуметь из Толкина или Лукьяненко. Чаще же представление, скажем, о гравитационном взаимодействии ничем у него не отличаются от представлений о полете Бабы-Яги в ступе и взяты из яркого импортного кино. А уж язык массового писателя-фантаста теперь не просто беден, он чудовищен. Пресловутая смесь французского с нижегородским была бы тут пределом мечтаний. Но нет, нам суют забродивший винегрет из блатного с безграмотным, нередко присыпанный для вящей аппетитности матюгами. А психология теперешних персонажей так называемой фантастики, даже не облегчена, она не отличается от обезьяньей. Я отнял у противника банан – счастье, противник отнял у меня банан – несчастье. Массавторы стараются конкурировать с компьютерными стрелялками, стать такими же увлекательными для подрастающего поколения, как те. Тщетная надежда. Как бы мастера современной словесности не старались, как бы не вытравливали из себя а уж тем самым из своих произведений все человеческое, «Стрелялка» все равно будет примитивнее. В ней все равно будет больше экшна. В любой, даже самой дебильной книге, по сравнению с компьютерной игрой, слишком много букв.